отодвинулась в темный угол. И оттуда, из темного теневого угла, вдруг решительно она помотала головкой. «Может быть, я и не поехала бы. А теперь вот, после этих ваших вмешательств, поеду, поеду!» «Нет, этому не бывать». «Что такое?» Ей казалось, что в комнате раздался оглушительный выстрел. Одновременно раздался и нечеловеческий вопль,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 Провизжала только что бешеная собака. Второе пространство сенатора. Спальня Аполлона Аполлонча была проста и мала. В четыре серых, взаимно перпендикулярных стенки и единственный вырез окна с беленькой кружевной занавесочкой. Той же белизной отличались и простыни, полотенца и наволочки, Высоко подбитой подушечки. Пред сенаторским сном камердинер окрапливал пульверизатором простыню. Аполлон Полонч признавал лишь тройной одеколон Петербургской химической лаборатории. Далее камердинер ставил стаканчик лимонного морсу на столик и спешил удалиться. Раздевался Аполлон Полонч сам. Аккуратнейшим образом скидывал свой халат, аккуратнейшим образом его складывал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 чтобы потом напоследок перейти к еще более полезному упражнению. Опрокинувшись на спину, Аполлон Аполлоныч для укрепления мускулов живота принимался работать ногами. К этим полезнейшим упражнениям прибегал Аполлон Аполлоныч, особенно часто в дни геморроя. После этих полезнейших упражнений Аполлон Аполлоныч на себя натягивал одеяло, чтобы придаться мирному отдыху и отправиться в путешествие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 Мы ответим. Аполлон Аполлонч видел всегда два пространства: одно материальное, стенки комнаты, стенки кареты, другое же, не то чтобы духовное, материальное также. Ну, как бы сказать, над головой у сенатора Облиухова глаза сенатора Облиухова видели странные токи: блики, блески, туманные.